21 ноября. Глубокая ночь. Не могу спать. Ненавижу себя. Чуть не стала убийцей. Никогда не смогу быть прежней. Трудно писать, связаны руки. Еле содрала кляп. Все началось за обедом. Поняла, что придется пересиливать себя, чтобы не обращаться с ним по-хорошему. Чувствовала, мне необходимо с кем-то говорить хотя бы с ним, все-таки человеческое существо. Когда после обеда он ушел, чуть не позвала его обратно. То, что я теперь чувствовала, разительно отличалось от того, что я решила чувствовать два дня назад. Так что я приняла новое решение. Здесь, внизу, я никогда не смогу его ударить. Все время слежу за ним с этой точки зрения. Он никогда не поворачивается ко мне спиной. Кроме того, нечем. Так что я подумала, надо как-то попасть наверх и что-нибудь отыскать, какое-то орудие. Кое-что придумала. Боялась, что иначе, как всегда, попаду в собственную ловушку, начну его жалеть. Так что за ужином была с ним чуть-чуть подобрее и сказала, что мне нужно принять ванну, что вполне соответствовало действительности. Он ушел, вернулся, и мы пошли наверх. И там, словно знамение, словно специально для меня лежал небольшой топор на подоконнике рядом со входом в кухню. Видимо, Колебан рубил дрова у крыльца и забыл убрать топор. Я же теперь всегда внизу, наверху не бываю. Мы вошли в дом слишком быстро, я ничего не успела сделать. Но, лежа в ванне, я обдумывала, как быть. Решила, это необходимо. Нужно схватить топор и ударить. Тупым концом оглушить. Ни малейшего представления, куда лучше всего ударить или с какой силой у меня не было. Потом попросила сразу отвести меня обратно. Когда мы выходили в кухонную дверь, я уронила свои купальные вещички, тальк и прочее и стала в сторону, ближе к окну, будто бы взглянуть, куда они покатились. А он наклонился, как я того и хотела, и принялся подбирать их с земли. Я нисколько не волновалась, взяла топор очень осторожно, даже не поцарапалась и нацелилась тупым концом. И тут будто очнулась от скверного сна. Я должна была его ударить, и не могла, и все-таки должна была ударить. Он стал выпрямляться, все это произошло в одно мгновение, и тут я его ударила. Но он повернулся, и удар пришелся сбоку, Или был недостаточно сильным. Словом, ударила я уже в совершенной панике, запаниковала буквально в последний момент. Колебан упал на бок, но я знала, он не оглушен. Он так и не выпустил меня, крепко держал, и я поняла, что если я его не убью, он убьет меня. Ударила снова, но он закрыл голову рукой и тут же ударил меня ногами. И я упала. Это было невыразимо страшно. Мы оба извивались на земле, тяжело дыша, словно зверя. И вдруг я увидела, как это все, ну, не знаю, недостойно, что ли, некрасиво, как валяющаяся на земле статуя, как тучная женщина, неловко встающая с травы. Мы поднялись. Он грубо протолкнул меня в дверь, ни на минуту не отпуская, и все. У меня было странное ощущение, что он чувствует то же самое отвращение. Я подумала, может быть, кто-то слышал, хотя я и не могла крикнуть из-за кляпа. Но было очень ветрено, мокро и холодно, вряд ли кто-нибудь мог гулять в такую погоду. Легла в постель. Плакать перестала довольно быстро. Долго лежала в темноте и думала.